Глава 4. Завтрак состоял из обычной полужидкой бурды, которую они поглощали, сидя за деревянными столами в домовой столовой. Возя ложкой по тарелке, пёс ждал, когда подойдут его приятели. Сегодня в программе стояла агрономия, а значит, они проведут весь день, работая на ферме за пределами дома. Его любимый школьный предмет. Лучше были только воскресенья, когда они вообще не учились, и могли проводить время с друзьями. Сегодня, впрочем, его не радовала предстоящая перспектива. Его вообще ничего не радовало. Он плохо спал, ум кишел разочарованными мыслями. Рано утром его разбудило птичье пение. За окном поселилось семейство дроздов. Человек из бюро сказал, что в нём нет ничего особенного и никогда не будет. Что он катается, как сыр в масле. А потом велел ему убираться к чёрту. Всё это было ужасно несправедливо. Мама бросила пса, когда он был ещё совсем младенцем. С тех пор о нём заботились другие нормалы. Да, разумеется, его кормили и обеспечивали ему крышу над головой. Но он вовсе не катался, как сыр в масле. Это мог увидеть любой, у кого имелись глаза. Дом был обветшалый развалюхой, слишком тесный для такого количества обитателей. Их кровати кишели насекомыми. Через дыры в крыше... На пол текла бурая вода. Он не просил ни о чем подобном. Ему просто не повезло родиться на свет. Скамья застонала под опустившейся на него туши мозга. Учителя говорили, что он появился на свет, когда лев изнасиловал гориллу. Его звероподобные внешности, впрочем, противоречили маленькие изящные руки и глаза, где горел неожиданный огонек ума. Но, по-видимому, в нем тоже не нашли ничего особенного. Правительство не забрало мозга, который был умнейшим из всех, кого он знал. Пёс мог быстро бегать, быстрее, чем мозг. Может быть, быстрее любого из живущих на земле людей. Однако бюро ставило планку слишком высоко даже для них. Следующими появились Уолли и Мэри. Взяв подносы с завтраком, они уселись на свои обычные места. Ведь это уж точно никуда не делись, и неудивительно. Уолли представлял собой простой большой колышущийся мешок, едва способный разговаривать. Мэри была чахлая, невзрачная девушка с лицом слабоумной. Она единственная из детей, не получила никакого прозвища. Иногда пёс сомневался в том, что она действительно была больной, а не просто умственно отсталой. Мозг говорил, что, возможно, нормалы пихают в дома всех, с кем не хотят иметь дело. Все, кого они отвергают, оказываются здесь, от детей до учителей. Мозг с псом присматривали за девочкой и следили, чтобы с ней ничего не случилось. «Ты видел болвана?» — спросил пёс. «Его забрали ночью, после того, как выключили свет», — ответил мозг. «Забрали? Куда?» «Не знаю, пёс». Человек из бюро говорил о каком-то особенном месте. «Я ведь предупреждал его, чтобы держал язык за зубами», — сказал мозг. «Ты будешь следующим», — отозвался пёс злясь на то, что мозг сумел исхитриться сделать так, чтобы его не забрали. «Ты-то всегда знаешь, что сказать. Думаешь, ты такой уж...» Пес остановился. Он сам не понимал, за что нападает на мозга. Просто он был очень зол. Он боялся, что правительство заберет всех его друзей, и он окажется один, покинутый всеми. Останется в доме до конца дней своих. Единственный из всех, в ком не оказалось ничего особенного». Доброе лицо мозга окаменело от неожиданной обиды. «Прости», — сказал ему пёс, — «я не хотел ничего такого». «Мне хватает ума, чтобы промолчать, когда это необходимо, а болвану не хватило». Одним из первых воспоминаний пса было, как мозг допрашивал его после того, как бюро послало к ним очередного агента для проверки детей. «Расскажи, что у вас произошло?» — требовал четырёхлетний мозг. «Что он спрашивал? Что-то ответил?» «Очень важно, чтобы ты рассказал мне в точности всё, что ты помнишь». Даже тогда мозг уже разговаривал как взрослый. И с тех пор каждый год повторялось то же самое. Мозг желал знать, о чём их спрашивали и что они отвечали. Это позволяло ему смешаться с детьми так, чтобы его не могли вычислить. И это тоже было несправедливо. Мозг был особенным, но скрывал это. «По крайней мере, теперь он попадёт куда-нибудь в другое место», — сказал пёс. «Опасайся своих желаний», — ответил мозг. «Откуда нам знать? Может быть, они убивают всех особенных? Бросают их газовые камеры. Всеми их действиями движет страх». Пес вспомнил, как вскочил на ноги после того, как человек из бюро сказал ему убираться к черту. Его грубость была для пса словно удар хлыстом. Но когда он вскочил, Шеклтон словно застыл в своем кресле. Агент испугался его, пуская всего лишь на секунду. И пёс почуял его страх. Это вывело его из себя. «Меня вовсе не нужно бояться!» Хотел он крикнуть агенту. Но вместе с тем, ощущение ему понравилось. Где-то в глубине души он наслаждался им. Он почувствовал себя сильным. Мальчику, никогда не обладавшему никакой властью, дали попробовать, что это такое. «Хотите, чтобы я заставил вас бояться, сэр? Решите ли вы, что я особенный, если я покажу вам, что такое страх?» «Хорошо бы просто куда-нибудь убраться отсюда», — сказал пёс. «Я хотел бы быть взрослым, чтобы можно было делать всё, что хочешь. Зарабатывать на жизнь, смотреть по вечерам телевизор, ложиться спать, когда мне захочется». «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — спросил его мозг. «Я бы хотел, чтобы у меня была собственная ферма, как у папы Элбада, чтобы я мог выращивать свой урожай, жить своим трудом». Пёс планировал работать у папы Элбода до тех пор, пока не сможет купить себе участок и продавать часть урожая. После этого он станет расширять свои владения, пока в конце концов не обзаведётся собственным полноценным хозяйством. Уолли с шумом всосал кашу с ложки. «Хочу быть шериф!» Мэри ничего не сказала. Она сидела, уставившись в пустое пространство, где большую часть времени прибывали её мысли. «А ты, Мэри?» Спросил ее пес. Кем ты хочешь быть? Ты можешь стать кем хочешь. Делать, что хочешь. Красавицей, ответила Мэри. Я бы хотел стать доктором, сказал Моск. Но этого никогда не получится. Знаешь, почему нам 4 дня в неделю преподают агрономию? Чтобы мы до конца наших жизней могли работать на фермах в качестве дешевой рабочей силы. Ничего другого нам никогда не позволят. Мы люди без прав. «Люди без будущего. Нас посадят в резервации, как сделали с индейцами крик, которые раньше жили в этих краях, и там будет в точности то же самое, что и в доме». Уолли скривил лицо в плаксивой гримасе. «Нельзя, шериф? Ну почему же? Они наверняка с радостью позволят нам самим надзирать за собой. Как в венцами. Физиономия Уолли надулась довольной улыбкой, словно воздушный шар. «Буду шериф!» Размазывая кашу по тарелке, пёс размышлял о мрачном пророчестве мозга. Ему не хотелось в него верить, хотя он всегда знал, что именно так и будет. Единственный выход заключался в том, чтобы быть особенным, но он не был особенным. Так сказал человек из бюро, что он не особенный и никогда им не будет. Мозг смотрел, как его друг поглощает свой завтрак. Ему бы очень хотелось, чтобы пёс понял его, Но мозг жил в своём одиноком мире, где его никто по-настоящему не понимал. Пёс не увидит правды до тех пор, пока система не сокрушит его, не обтешит, не сотрёт в нём всё человеческое, оставив лишь чудовище. Монстра, которому нечего терять. Что касается самого мозга, он понял всё в первые минуты своей жизни. Чётко, как на фотоснимке, он помнил ужас рождения. Первым, что он услышал, были вопли его матери — Мир ворвался в его сознание яркими бредовыми красками: смятение, ужас, восхищение, стремительно бледнеющее мужское лицо, широко раскрытые водянистые глаза. Мир поплыл в бок. Доктор повернул его, чтобы показать матери, лежащей на больничной койке. Он уставился на нее мутными щелками глаз, снова вопли. Потом она сказала что-то, чего он не понял. Его пронизало чувство любви. Он потянулся к матери маленькими ручонками, чтобы ее утешить, но в этот момент мир снова перевернулся, и она пропала навсегда. Его забрали и отправили в дом. Он изнывал от беспокойства. Что они сделали с его мамой? Все ли у нее в порядке? Почему ему не дают с ней повидаться? Потом учителя научили его человеческому языку. Только тогда он понял, что она кричала, когда доктор держал его, извивающегося в своих больших руках. На протяжении этих первых моментов своей жизни мозг получил все необходимое ему образование. Он узнал, кто он такой, что они такое. А также, что монстры и люди не должны существовать в одном мире бок о бок. Если твоя собственная мать ненавидит тебя и отправляет подальше, с какой стати тебя будут любить абсолютно незнакомые люди? Хозяева с самого начала осознали эту фундаментальную истину. Они создали отдельные миры. Один для себя, другой для монстров. И эта система никуда не денется, когда мутанты достигнут зрелого возраста. Выросшие дети станут свободными людьми, живущими в невидимых клетках, не имея никаких прав и перспектив. То есть в действительности у них никогда не будет реальной свободы. Пес пока что не мог понять этого, потому что думал больше сердцем, нежели умом, и все еще питал некоторую надежду. Дом представлялся ему чем-то вроде чистилища, которое нужно было перетерпеть, чтобы достигнуть обетованной земли. Но система уничтожит в нём эту надежду. Можно до посинения втолковывать ему правду о мире, в котором они живут. Есть такие истины, до которых людям необходимо дойти самим, через собственный опыт. И когда пёс потеряет последнюю надежду, когда эта надежда, наконец, будет мертва, лишь тогда он поймёт». Лишь тогда до него дойдет, что он не имеет ничего. А когда ты ничего не имеешь, это значит, что тебе нечего терять. Зато есть за что бороться. И тогда придет некий Спартак и позовет их всех за собой. И они восстанут и разрушат стены между двумя мирами». «Почему ты улыбаешься?» — спросил пёс. «Мы все особенные», — ответил мозг. «Ты правда так думаешь?» Да и нам не нужен никто, чтобы говорить, что это так или не так». Мозг вспомнил, как мисс Оливер показала ему книгу, давшую ему ещё один большой скачок в понимании мира. Мисс Оливер питала слабость к детям. Она была чёрной, но родом из Северных Штатов. Да к тому же ещё и горожанка. Она-то знала, что такое быть не таким, как другие. Может быть, она воспринимала его как чёрного из-за цвета его кожи и курчавых волос, хотя его мать была белой. И в любом случае такие различия не имеют большого значения для монстров. Важно лишь одно различие. В классе он разыгрывал из себя тупого. Сообразительных учителя берут на заметку. Если ты говорил как образованный, это приводило их в ярость. Как ни парадоксально. Они называли это «задирать нос». Мисс Оливер сразу раскусила его, но держала это в секрете. Она контрабандой приносила ему книги, чтобы подпитывать его интеллект книги по истории, политологии, физике, философии. Он поглощал все, что она ему давала. От первоначального восхищения он перешел к разочарованию, когда его ум развился настолько, что перерос знания, содержащиеся в книгах. В десятилетнем возрасте он изобрел новое направление в математике. В одиннадцать обратился к передовым разработкам теоретической физики. А потом мисс Оливер принесла ему книгу, которая изменила его жизнь. «Мифы и монстры», том первый. Автор — Адам Новак. В твёрдом переплёте. Издание 1967 года. Система домов не позволяла мутантам читать подобные книги. Здесь запрещались такие тексты, как «Красавицы и чудовища» и «Остров доктора Моро». Вместо этого им показывали фильмы «Тварь из чёрной лагуны» и тому подобное, где отважные мальчики-нормалы спасали девочек от ужасных бушующих чудовищ. Это делалось не столько для развлечения, сколько для обучения, что-то вроде социальной адаптации, промывка мозгов, одним словом. Знаете своё место, детки? Только попробуйте связаться с нормалами, и вас ждёт поражение. Мозгу потребовалось всего несколько минут, чтобы прочесть и запечатлеть мифы и монстров в своей фотографической памяти. Он сидел с остановившимся взглядом, удовлетворённый и полный новой информацией, рассматривая картинки в своем уме. Лев с головой и крыльями орла, египтянин с головой шакала, женщина со змеями вместо волос, один взгляд которой обращал людей в камень. «Вы уже были здесь раньше», — сказала ему мисс Оливер. «Ты понимаешь, Джордж?» «Джордж». Его рабская кличка Джордж Хёрст. «Да», — сказал мозг, — «я понимаю». «Мне кажется, в этих старых историях может быть доля истины. Возможно, они основаны на каких-то реальных событиях». «Мы были богами. Наверное, бактерии, вызвавшие ваше появление, очень древние», предположила мисс Оливер. «Как ты думаешь?» «Очень древние», согласился мозг. «Возможно, они существовали всегда. Такой эволюционный Джокер, лежавший в колоде в ожидании своего часа. Мы еще очень многого не знаем. Может быть, когда ты вырастешь, ты займешься изучением этого вопроса и расскажешь нам, как это произошло». Мисс Оливер хотела воодушевить его, убедить в необходимости открыть миру свои интеллектуальные способности и найти им должное применение. Он действительно чувствовал воодушевление, но совсем по другому поводу. «Может быть, так и будет», — сказал он, чтобы ее успокоить. «Было время, когда вы на нас молились», — подумал он про себя. «И это время вернётся снова». С этого дня мозг начал разрабатывать план восстания. Когда он вырастет, он хотел стать свободным.